глава пять гондола парила над отрогами хвана в безмятежной дымчатой высоте эцвейн сидел в кольце окруженный сиренево молочным сиянием нереальный покой беззвучного полета усыплял в нем страх высоты внизу простирались величественные леса Кантона трестиван зонтичные дарабы темно каштановые и красновато фиолетовые издали казавшиеся легкими и мягкими как пучки пушистых перьев Перемигивались зеленовато-бронзовой рябью под прикосновениями ветра. На склонах темных влажных долин, над нижним пологом леса, возвышались кудрявые древние секвойи с красновато-желтыми толстыми стволами и короткими ветвями. С тех пор, как человек впервые появился на Дердене, в их жизни не прошло еще и трех поколений. Дальше, в предгорьях, росли висельные деревья, черные дубы, зеленые вязы и деревья синдики, уникальные в том отношении, что их семена бегали на прораставших ножках и кусались ядовитыми клешнями. обнаружив подходящее место обитания, блуждающее семя кружилось в радиусе трех метров кромсая и уничтожая ядом всю конкурирующую растительность. После чего выкапывала ямку и зарывалась в землю. Затреваном Начинался кантон Собол, где леса постепенно сменились обширной областью небольших ферм и тысяч прудов и садков. Там разводили раков, угрей, белочервицу и прочую пресноводную снеть. Улов замораживали, упаковывали и отправляли на рынки больших городов: Гарвия, Брассей, Масчейна. Далёкие игрушечные деревеньки испускали миниатюрные струйки дыма. По дорогам ползли едва заметные фургоны и двуколки, запряженные микроскопическими муравьями, валами и быстроходцами. Эцвейн, однако, не очень-то и наслаждался пасторальным пейзажем. Ему было неудобно сидеть. Сначала он упирался в кольцо одной ногой, потом другой, потом обеими ступнями, положив одну на другую. Он попытался сидеть над кольцом между тросами. Но жесткие витые тросы нещадно впивались в тело. Неторопливый полет в кольце все больше напоминал пытку. Ноги немели и пульсировали тупой болью при каждом движении. Мышцы рук и плечи горели от напряжения. Приходилось постоянно крепко держаться за тросы. Несмотря ни на что, Эдцвейн торжествовал. Он снова проявил находчивость, и преодолел препятствия. Ветер, сначала налетавший бодрыми порывами с гор, постепенно затих. Гондола с задумчивой медлительностью покинула воздушное пространство Собола и теперь висела почти неподвижно над шахматной доской зеленых, темно-синих, коричневых, белых и лиловых лоскутков, полей и садов кантона Фрил. Извилистая река лерне бестактно нарушала аккуратную искусственную геометрию живых изгородей и дорог. В 15 километрах к западу Лерня разрезала серебристой лентой ярмарочный городок, выстроенный в типично фриллийском стиле. Табачно-коричневые панели из прессованных листьев дерева прилипалы, плотно подогнанные к полированным стволам Айбана, образовывали двух- и даже трехэтажные строения. Над крышами поднимался лес высоких шестов со знаменами талисманами молитвенными флагами приворотными знаками и тайными иероглифами на счетах заменявшими любовные а иногда и не столь любовные послания рассматривая местность цвень решил что Фрил – приятная цивилизованная страна он надеялся что гондолла приземлится прежде чем у него отнимутся ноги и оторвутся руки ветровой со своей стороны надеялся что гондолу отнесет к катрию кантону, где преобладающий бриз залива ракушечных цветов позволил бы им двигаться на юго-запад и приземлиться у продольной континентальной магистрали где-нибудь в кантоне Майе. Но приходилось считаться с пассажирами, разделившимися на две фракции. Одни, раздосадованные безветрием и бездействием, потеряли терпение и требовали, чтобы ветровой открыл клапаны и спустился. Другие боялись, что к вечеру восходящие потоки подхватят надувной парус и гондолла безвозвратно потеряется в просторах зеленого океана эти еще настойчивее убеждали ветрового приземлиться. в конце концов ветровой раздраженно махнул рукой взялся за веревку клапана и стал осторожно выпускать газ из паруса сверяясь с высотомером пока прибор не подтвердил что гондолла постепенно опускается открыв палубную панель чтобы посмотреть нет ли прямо под гондолой каких-нибудь деревьев или жилищ, Ветровой впервые заметил Эдсвейна. Удивленно нагнувшись, он с подозрением разглядывал тощую фигуру в грязной рясе, вцепившуюся руками в тросы, но не мог с уверенностью сделать никаких выводов. В любом случае, что он мог предпринять? Спуститься по тросу, чтобы вытолкнуть из кольца непрошенного пассажира? Ветровой не хотел рисковать. Акробатические трюки не входили в его обязанности кольцо погрузилось в густую голубую траву заливного луга. Эцвейн с облегчением соскочил на землю, а гондола, избавленная от лишнего веса, снова взмыла в воздух. Эцвейн дал стрекача как зверек, вспугнутый хищником. Не обращая внимания на шипы и колючки, он с разгона прорвался через косматую от плите ежевики живую изгородь на проселочную дорогу. Со всех ног припустил кроще раскидистых обрехов, Нырнул в тень под деревьями и только там остановился перевести дыхание. Плотная листва не давала ничего разглядеть. Эдсвейн выбрал дерево повыше и стал забираться вверх по стволу, цепляясь за частые тонкие ветви, пока не увидел голубой луг за живой изгородью. Привязанная тросом к пню гондола покачивалась на лугу. Пассажиры вышли и ругались с ветровым, требуя немедленного возвращения платы за проезд и выдачи дополнительной суммы на непредвиденные транспортные расходы. Ветровой отказывался платить, будучи совершенно уверен в том, что чиновники в главном управлении не возместят ему этих денег, если он не предъявит подписанный пассажирами свидетельство платежа, счета за их проезд до ближайшей станции воздушной дороги и квитанции, подтверждающие получение аварийного вспомоществования. Пассажиры разъярились, назревала потасовка. Ветровой решил проблему по-своему сорвал якорный трос с трухлявого пня и забрался в гондолу. Гондола с одним человеком на борту вместо восьми быстро поднялась в воздух, постепенно перемещаясь в сторону реки. Пассажиры стояли по колено в голубой траве и грозили в небо кулаками. Три недели Эдцвейн бродил по окрестностям, исхудавший, с ожесточенным повзрослевшим лицом, в обрывках ряс чистого отрока. В глубине обреховой рощи он устроил шалаш из листьев и ветвей где бережно поддерживал едва заметный огонь разведенный углем украденным из жаровни во дворе сельской усадьбы он украл еще кое-что старый вязаный жилет из темно-зеленой шерсти большой кусок черной кровяной колбасы моток жесткой веревки и охапку сена чтобы приготовить постель поудобнее сена оказалась недостаточноэд цвень вернулся за второй охапкой и прихватил валявшийся на дворе Глиняный горшок для птичьего корма. На этот раз, однако, мальчишки с фермы видели, как он спрыгнул из окна сеновала с задней стороны хлева. Пацаны гурь-бой гнались за ним до самой рощи, где ему удалось спрятаться в густом подлеске недалеко от своего логова. До его ушей донеслись треск, сопровождавший разрушение шалаша, и возмущенные возгласы, вызванные обнаружением веревки и остатков колбасы. На обратном пути юные блюстители нравов прошли рядом. Один возбужденно говорил, «Ничего, Ахульфу и юдель разнюхают, где он прячется. Пусть заберут его себе на потеху». По спине Цвейна пробежал холодок. Когда пацаны вышли из рощи, он залез на высокое дерево и следил за их возвращением к усадьбе. «Не позовут они Ахульфов», – неуверенно успокаивал он себя, – «завтра же обо мне забудут. В конце концов, что такое охапка сена? Да грязный рваный жилет!» На следующий день Эцвейн тревожно следил за происходящим на ферме. Крестьяне мирно занимались своими делами. Эцвейн начал успокаиваться. Утром третьего дня, снова забравшись на обрех, он с ужасом заметил трех ахульфов, рыскавших вокруг хлева. Фермер вызвал карликовых ищаек горной породы муртри. Сгорбленных, мохнатых, бугристых, напоминающих помесь собак и гоблинов. В панике этот чуть не свалился с дерева. Кое-как спрыгнул на землю и побежал рощами и садами к реке Лерне, надеясь найти лодку или плод. Плавать он не умел. Сады кончились. Он пересек поле, покрытое темно-малиновой ботвой Йомаха. Оглянулся. Оправдались худшие опасения. Ахульфы уже появились из-за деревьев. Ищейки еще не заметили его. Опустив глаза, они двигались короткими перебежками, обшаривая землю обонятельными органами ступней. Эдцвейн пустился на утек, перескочил изгородь и выбежал на проезжую дорогу, тянувшуюся вдоль берега реки. Сердце бешено стучало, воздуха не хватало, ноги деревенели. Приближался экипаж на высоких колесах, запряженный породистым валом-быстроходцем, стройным животным, после девяти тысяч лет селекции, мало напоминавшим грузных предков. Одиноко сидевший на козлах возница не торопился способный при случае пуститься галопом, быстроходет Семенил легкой трусцой. Эцвейн подтянул старый жилет к подбородку, чтобы спрятать голую шею. Побежал рядом с экипажем и позвал проезжего. Уважаемый господин, можно мне с вами немного проехаться? Натянув вожжи, одинокий странник остановил быстроходца и смерил Эцвейна хмурым взглядом. Эцвейн столь же внимательно разглядывал кучера, сухопарого мужчину неопределённого возраста бледного, высоколобового с тонким, чуть горбатым носом и аккуратно подстриженной копной мягких седых или выбеленных волос в костюме из дорогого серого сукна. На эмблеме его ошейника лиловые и серые вертикальные полоски перекрещивались черными и белыми горизонтальными. Кот, Эцвейну ничего не говоривший. Проезжий производил впечатление человека, знающего, умудренного опытом, даже утонченного, но с возрастом выходила неувязка. Он казался то ли молодящимся стариком, то ли преждевременно постаревшим юношей. Незнакомец вежливо произнес, без малейшего намека на дружелюбие или неприязнь. «Залезай, садись. Тебе куда?» «Не знаю, как можно дальше», — сказал Эд Цвейн. «Честно говоря, за мной гонятся ахульфы». «Ага! Ты совершил преступление?» «Ничего я не сделал. Ничего особенного». Просто сыновья фермера решили, что я бродяга. А значит, на меня можно поохотиться. Строго говоря, я не вправе содействовать беженцам, сказал человек в сером костюме. Но не будет ничего страшного, если ты немного прокатишься. Спасибо. Двуколка мелко тряслась по дороге. Эдсвейн постоянно оглядывался. Незнакомец невыразительно спросил. Откуда ты? Где живешь? Эдсвейн. Не мог доверять опасные секреты первому встречному. Сейчас я нигде не живу. Куда направляешься? В Гарвий. Хочу подать жалобу человеку без лица, чтобы он помог моей матери. Чем он поможет? Эдсвейн еще раз оглянулся. а хульфов не было. Моя мать в несправедливом крепостном долгу. А теперь должна работать в сыромятне. Человек без лица может приказать, чтобы ее освободили. «Долг она давно уже выплатила и переплатила, только никто не ведет правильный счет». «Как правило, человек без лица не вмешивается во внутренние, кантональные тяжбы». «Я знаю, мне говорили, но ко мне он, может быть, прислушается». Незнакомец едва заметно улыбнулся. «Человеку без лица достаточно того, что кантональные законы соблюдаются буквально и неукоснительно». Почему ты думаешь, что, получив твою жалобу, он нарушит древние обычаи и все перевернет вверх дном? Даже если хелиты в башоне этого заслуживают. Эцвейн удивленно подскочил. Как вы догадались? Ты в рясе. У тебя башонский акцент. И ты упомянулся ромятню. Эцвейну нечего было сказать. Он снова обернулся, мысленно умоляя Быстроходца опуститься в скач. Как раз в этот момент ахульфы выпрыгнули на дорогу. Пригнувшись и вспотев от страха, Эд Цвейн смотрел через плечо, как завороженный. В связи с какой-то особенностью мышления, не чувствуя запаха, ахульфы приходили в замешательство. Никакие объяснения и наказания не могли заставить их вести визуальный поиск. Эд Цвейн повернулся к человеку в сером костюме. Тот напустил на себя самый отстраненный, безразличный вид и сказал... У меня нет возможности тебя защищать. Помогай себе сам. Эдсвейн снова взглянул назад, на дорогу. Через живую изгородь перебрались шалопа из фермы. Ахульфы скалили зубы, кланяясь оправдываясь, метались из стороны в сторону, демонстрируя готовность броситься в любом направлении по первому приказанию. Обозленные бесполезностью ищеек, крестьянские дети ругались и кричали. Один заметил удаляющийся экипаж показал другим вся свора пацаны и ахульфы пустилась в погоню с удвоенным усердием цвеййн испуганно спросил мы не могли бы ехать быстрее меня догонят и убьют незнакомец смотрел вперед с каменным лицом будто не слышал Эцвей начаянно озирался преследователи настигали экипаж жизнь висела на волоске Ахульфам обещали редкую возможность растерзать человека что они не приминули бы сделать огрызаясь и тявкая. Аккуратно перевязав бечевкой куски человечины, поделенные после продолжительной свары, ахульфы отнесли бы их в стойбище, чтобы прокоптить на костре. Эцвейн спрыгнул на ходу и упал, кувыркаясь в дорожной пыли. Не чувствуя ни синяков, ни ссадин, он бросился вниз по крутому берегу, продрался сквозь заросли ольхи и погрузился по шею в журчащие желтоватые воды Лерне. «Куда теперь?» Он никогда даже не пробовал плавать. Эцвейн держался за плакучей ветви, свисавшей к самой воде, разрываемой между боязнью утонуть и желанием спрятаться, окунувшись в реку с головой. Затрещали кусты, а спрыгнули с обочины вольховник и просунули рычащие морды через сплетение ветвей. Эцвейн отпустил ветку, взялся за следующую, но потерял дно под ногами и поплыл, захлебываясь, цепляясь за камни, корни, ветви. Течение несло его вдоль берега. Пропитавшийся водой шерстяной жилет мешал, тянул вниз. Схватившись за торчащий из берега воздушный корень, Эдсвейн сбросил жилет, перевел дыхание. Частично сохранивший плавучесть, благодаря оставшемуся пузырю воздуха, плотный зеленый жилет поплыл вниз по течению и привлек внимание пацанов, пытавшихся разглядеть что-нибудь через прибрежные заросли. С криками они помчались дальше вдоль реки. Эдсвейн ждал. Пробежав метров двадцать, преследователи обнаружили ошибку. Остановились и стали спорить, куда делся воришка. Одному из ахульфов приказали переплыть реку и проверить, не выбрался ли беглец на другой берег. Ахульф залился скулящим воем, наотрез отказываясь соваться в воду. Пацаны решили вернуться туда, где впервые заметили жилет. Эцвейн отпустил корень и снова двинулся вниз по течению, наполовину плывя наполовину карабкаясь вдоль берега. Он надеялся незаметно миновать своих преследователей. На берегу наступила тишина. Зловещее отсутствие звуков. Ноги от начинали неметь. Он осторожно подтянулся, взявшись за корень в основании куста. Движение не осталось незамеченным. Один из юных следопытов испустил торжествующий вопль. Этот Свейн соскочил в воду, не успел ухватиться за ветку и стал тонуть отнесенный течением от берега. Стараясь во что бы то ни стало держать голову над водой, панически молотя руками и дрыгая ногами, Эцвейн оказался посреди сужавшейся быстрины. Хватая ртом воздух пополам с водой, он чувствовал, что задыхается, захлебывается, идет ко дну. Другой берег был недалеко. Предприняв отчаянное, последнее усилие, Эцвейн коснулся ногой скользкого дна. Сначала отталкиваясь пальцами ног и загребая руками, Потом частыми прыжками, глубоко увязая в тине, он добрался до противоположного берега. Упав на колени в прибрежную грязь и вцепившись в спасительную ольху, он согнулся, сотрясаясь гулким булькающим кашлем. С другого берега неслось улюлюканье, а хульфы уже пробирались к воде через ольховник. Этот Свейну стало попытался подтянуться и пробраться через кусты, но берег оказался слишком высокой крут. Он побрёл по мелководью вниз по течению. Один ахульф решился прыгнуть в реку и поплыл, часто перебирая лапами, без упреждения, прямо к Эцвейну. Но течение стало относить его в сторону. Эцвейн поднял с дна утонувший, отяжелевший от воды кусок дерева и изо всех сил швырнул его в ахульфа. Угодив точно по мохнатой собачьей паучьей голове, ахульф взвыл тонким голосом, тяжкнул и вернулся к своим сородичам. Эцвейн шёл вброд, у самой кромки воды, часто перепрыгивая через висящие корни. Крестьянские дети и ахульфы следовали за ним по другому берегу, за кустами. Вдруг они все сорвались с места и наперегонки помчались вперед. Ниже по течению показался мост на пяти каменных арках. За ним начинался ярмарочный городок. Неутомимые гонители догадались перебежать реку по мосту, и окружить беглеца прежде чем тот выберется на берег эдцвейн с тоской глядел на мутный бурлящий поток ни за что он не отважился бы переплыть его еще раз он яростно атаковал заросли ольхи игнорируя ссадины уколы и порезы в конце концов ему удалось кое как пролезть и подтянуться примерно до середины двухметрового откоса над ольховником заросшего скользким папоротником и колючей травой приподнявшись еще немного Он сорвался и со стоном упал спиной в кусты. Снова Эцвейн полез наверх, цепляясь ногтями, локтями, подбородком, коленями. Каким-то чудом ему удалось перевалить через край откоса и выползти на обочину набережной. Тяжело дыша, он лежал лицом в пыли. Отдыхать нельзя было ни секунды. С помутневшими глазами Эцвейн приподнялся на четвереньки. Встал на ноги. Городок начинался метрах в пятидесяти справа. Напротив, в тенистом парке, сгрудились полдюжины телег и фургонов, весело раскрашенных в бледно-розовый, белый, лиловый, бледно-зеленый и голубой цвета. Шатаясь и нелепо болтая руками, Эд Цвейн устремился к фургонам и подбежал к низенькому человеку с кислой физиономией, лет сорока, сидевшему на табурете и хлебавшему из кружки горячий чай. Эд Цвейн попытался собраться с мыслями и выпрямился, Но голос его срывался и хрипел. Я гостелицвейн. Возьмите меня в труппу. Смотрите, я без ошейника. Я музыкант. Коротышка чуть отпрянул, недоуменно насупился и вскинул голову. Ступай! Ступай себе. Ты что, думаешь, мы принимаем кого попало? Тут собрались на такие. Попрошайки нам ни к чему. Иди, пляши на ярмарке. По дороге. Рысью приближались ахульфы. За ними бежали раскрасневшиеся малолетние садисты. Эцвейн кричал. «Я не обманываю! Мой отец, день дай стар Я играю на хитане!» Ошалело озираясь, он увидел инструмент. Бросился к нему, схватил. Пальцы, грязные и мокрые, скользили по струнам. Растянутые мышцы не слушались. Эцвейн пытался набрать последовательность аккордов, но произвел только нестройное бренчание – Мохнатая черная рука крепко взяла его за плечо и потащила направо. Другая схватила за локоть и рванула налево. Ахульфы разразились оглушительным тявканем. Каждый утверждал, что настиг добычу первым. Коротышка вскочил, уронив кружку, вытащил из связки дров сучковатую толстую палку и принялся яростно дубасить обоих ахульфов. «Прочь, адское отродье, прочь! Не смейте трогать музыканта!» Подоспели сыновья фермера. «Какой он музыкант?» «Обычный вор, бродяга. Крадет добро, заработанное тяжелым трудом. Нам разрешили отдать его ахульфам». Коротышка залез рукой в карман, бросил на землю пригоршню монет. «Музыкант не крадет, а берет все, что ему нужно. Забирайте деньги и проваливайте». Пацаны обменялись унылыми возгласами, пошмыгали носами, пригрозили цвейну кулаками. Неохотно подобрали грязные монеты и удалились. Вокруг них, тявкая, пританцовывали ахульфы. Они старались напрасно, не получив ни денег, ни мяса. Коротышка снова уселся на табурет. «Сын, дай старый, говоришь?» «Какой позор! До чего докатился?» «Ну ладно. Что было, то прошло. Возьми у женщин куртку и штаны. Съешь что-нибудь». Посмотрим, что из тебя можно сделать.